Глава восьмая. Деревня. Звёздное небо завораживало великолепием. Так бы смотрел и смотрел на него, пытаясь впитать в себя целиком эту величественную картину. «Ну скажите, когда вы ещё вот так, никуда не спеша, пялились в мерцающую бесконечность, пытаясь не свихнуться от осознания своей микроскопичности?» Обычно раньше этому мешали либо облачность, либо световой шум городов, либо было тупо недогляделок в ночное небо. Здесь же прозрачный, незапыленный, незагазованный воздух и полное отсутствие света ниже линии горизонта. Ни огонька. Разве что светилась восточная береговая линия. Да словно ночной хайвей мерцали границы течения. кстати и я вгляделся. Небольшое ответвление от основной улицы, словно тонкий ручеёк переулочек, обнимало и часть западного побережья, но завихрялось и терялось, не доходя до рифа. На продуваемой вершинке в одних растительных трусах было, мягко говоря, не жарко. Я воспользовался заранее заготовленной растопкой, запалил заранее подготовленный факел и при помощи еще по свету привязаны лианы спустился вниз в чернильную темноту ночевать решил на границе зоны леса с западной страны если кто и увидит костер например с воды пусть думает что где то тут я и прячусь но мысли если честно бродили невесселые при таких то раскладах меня тут будут искать все кому не лень и даже от условно своих из касты земли Вполне можно ожидать подлянки. Ибо обязательно найдутся те, кто готов променять кастовое единство на год безбедной жизни и небольшую горку ништяков. И пофиг, что мы тут своих не сдаём. Пятьдесят человек не сдают, а пятьдесят первый запросто. Блин, я всё больше и больше укреплялся в мысли, что с острова надо дёргать, ведь партизаней всю жизнь не выйдет. «Да и что это за пенсия такая будет, если я вместо шезлонга на пляже с девчонками и коктейлями буду вынужден годами ныкаться под широкими пальмовыми листьями, укрываясь от ливней?» а я уже разок получал пенсию. Такую офигенную, что пришлось идти на авторынок шинами торговать. Блин, кто бы рассказал при поступлении в училище...» что целый кап-три после стольких лет в элитнейшем, мега-засекреченном подразделении вместо «охота, баня, рыбалка» будет вынужден по десять, а то и по двенадцать часов в день горбатиться на дядю, ворочая в вонючую резину и выслушивая претензии малолетних дебилов, подбирающих катки на подаренные папами тачки. Рассмеялся бы в лицо. Впрочем, справедливости ради зря я так, на судьбинушку жалуюсь. В итоге-то остался после меня маленький шинный магазинчик на том же рынке. Вон, даже хватало на подводную охоту гонять. Не дешёвое так-то удовольствие по современным ценам. Но хочется другого. Как и настраивался, проснулся до восхода. Всё по той же леане забрался обратно, на свою обсерваторию. Поёживаясь и растирая себя ладошками, дождался восхода. Ну вот, теперь и точка восхода добавилась. Ещё раз окинул открывающийся мир. Всё-таки хорошо, что это не одинокий остров в океане. Кстати, а вон и какая-то скорлупка скользит по водной глади под треугольным парусом. А если есть движение меж островами, есть и те, кто им занимается. Надо только на них выйти и чем-то заинтересовать. «Так что, Хеху, рано ты себя хоронишь!» Вернулся на пляж. Разминка, дыхательные упражнения, круговая, нырялка за ракушками. Надо было сегодня еще разок за рыбой и бананами наведаться. А еще меня не оставляло желание разжиться бататом и просо. А еще лучше — росиной мукой. А, -а, а как напеку лепёшек!» Впрочем, есть у меня дело поважнее. Кири обещала поговорить со своим контактом на берегу. Да вот только не хочу я этого пускать на самотёк. Придётся незаметно составить ей компанию. Не ломиться же в каждый дом. А это не вы тут можете помочь человека с острова вывести? В случае, если подруга заявит, не смогла А если я хотя бы буду знать, с кем говорить конкретно, то, по крайней мере, будет план «Б». Но это только завтра. А сегодня? Сегодня надо, в конце концов, уже наведаться в деревню. Глупо следить за кем-то, совершенно не ориентируясь на местности. Поэтому сразу после завтрака, или, скорее, уже после обеда, выдвинулся к деревне. По словам Хеху, основному месту проживания племени острова, который для меня ещё никак не назывался. Сверху я её уже рассматривал. Плохая точка для наблюдения. Половину деревни закрывали кроны пальм. Из существенного джунгли там сильно разрежены. Близко к объекту незамеченным не подойдёшь. Сама деревенька не сказать, чтобы на берегу, метров триста от ближайших домов до воды. Спустился ближе. обошел широким кругом, подолгу замирая в укрытиях, высматривая активность. Что сказать? В этом месте от уреза воды до ближайших деревьев около сотни метров белого, но хорошо слежавшегося плотного кораллового песочка. Литеральная зона затапливается в прилив, который в тропиках на таких островах около метра. Дальше берег до самой деревни повышался, но не сильно. почти незаметно. Еще более метра перепада. Назвать джунглями то, что росло по берегу, язык не поворачивался. Редко растущие пальмы, кое-где попадающиеся отдельные голые кусты. Все это отлично просматривалось на сотни метров. А вот там, где стояли хижины, уже заросли начинались вполне себе представительные, хотя еще и не такие густые, как выше, на плато каста земли. У крайних деревьев, рядом с пляжем, я насчитал два десятка довольно-таки простецких строений. Островерхая двухскатная крыша до самой земли, скрытая пальмовыми листьями, и всё. Передние и задние фронтоны, открытые, словно гигантские шалаши, в высоту иные достигали метров трёх. Потом рассмотрел. Так это ж сараи. «Понятно. Деревня-то рыбацкая». Не сразу, но заметил меж сараями кое-где сушащиеся на колышках сети. Сами лодки, несколько штук, стояли вытащенные на берег, довольно далеко от воды. Какие-то привязанные к забитым в песок столбикам, какие-то просто так. Лодки — обыкновенные долбленные однодревки моноксилы из пальмового ствола. В основном человек на 6 Но была и парочка совсем махоньких, на пару грибцов от силы. В любом случае, на этих только по лагуне плавать. В открытый океан без вариантов. Чистое самоубийство. Так что мысль свистнуть, <къем> позаимствовать во временное пользование лодку и рвануть, куда глаза глядят, придется выкинуть, как несостоятельную. Деревня отстояла от лодочных ангаров еще метров на двести, и раскинулась она на небольшом возвышении. Эдакой земляной ступеньки метров полтора. Деревья в деревне хоть редко, но встречались, закрывая от взгляда с горы. Дома, в отличие от касты земли, стояли на небольших по колено сваях. Такие же хижины из плетеных прутьев и бамбука, под соломенными крышами, хотя никакая это не солома, а тоже размочаленные и хорошо просушенные листья или стебли. Хижины отличаются друг от друга сильнее, чем у земляков. По краям деревни теснились какие-то конуры, а не домики. Четыре стены и дверной проход с циновкой. И их было большинство. Дальше шли дома покрупнее, размером похоже на родной дом Хеху, по виду состоящий из двух, а то и трёх комнат. А почти в центре я разглядел шесть больших и даже высоких дома. Хижины это уже было сложно назвать. Поскольку в деревню я не заходил, подробно разглядеть не смог. Разве что заметил, что стены у них из чего-то отдаленно напоминающего широкие доски, шириной со ствол пальмы. Из пальмы, скорее всего, и делали, расщепляя древесину по волокнам. Ну что ж, всё понятно. В садовническом товариществе, где у батия была фамильная Фазенда, тоже с начала девяностых по домам можно было определить, кто, так сказать, поднялся, а кто и совсем впал в ничтожество. Сам я старался отцу помогать, чем мог. Там заменить на крыше железо, требующее чуть ли не ежегодной покраски на что-нибудь более современное, типа гибкой черепицы. Окна-двери заменить. Но домик как был однокомнатный хибарой с верандой, так ею и остался. А вот у соседа напротив типовой дачный домик, превратился в бревенчатого монстра, занимавшего чуть ли не весь участок. Тут, скорее всего, что-то похожее. Всего в деревне я насчитал около 70 разнокалиберных хижин. Точнее, не посчитать. В западной части деревни и как бы чуть отдельно от неё ещё два десятка хижин-середнячков, одна такая же по размеру, но из досок, и большой длинный дом метров 10 длиной. и три шириной. У меня почему-то проскользнула ассоциация с казармой. Если не считать десятка разновозрастной малышни, что основало туда-сюда? Народу в деревне, считай, и не видно. Разок прошли грубкой женщины, тащившие какие-то тюки на головах, в сторону речки. Потом из одного домика конуры вышли двое, по виду отец со взрослым сыном. Отец нес два весла. Сын — собранную в охапку сеть и две высокие плетёные корзины. Прошагали к одной из маленьких лодок, закинули внутрь ношу, стащили подальше от берега, запрыгнули по очереди и угребли на простору лагуны. И опять, помимо носящейся туда-сюда мелезги, деревня как вымершая. Кстати, обратил внимание, что пресловутые люди-лагуны отличались и от воинов, и от людей земли. Понятно, воины, по крайней мере, те, кого видел, были здоровенные лоси, на пару голов выше меня, с развитой мускулатурой. Среди татух преобладали треугольные и квадратные спирали, а сами татуировки заходили и на лицо. Люди касты сетей были худощавее, что ли? От людей Земли отличались более длинными конечностями. М -м -м, мелькнула мысль, что каста Земли больше похожа на земных негроидов, разве что не с такой темной кожей. А так-то у многих кучерявые волосы, большие губы, пропорции тела ближе к квадрату. Рыбаки, если бы кожу побелея и меньше азиатчины в чертах лиц, решил бы, что чисто европеоиды. Ну да я не антрополог. Хоть на службе и пичкали различиями в Тихоокеанских племенах, но за прошедшие на дембели годы все повыветрилось за ненадобностью. Также имели тату, но точно не на лице. Кстати, на плечах и руках заметил уже встречавшийся орнамент в виде волн. Но без жабр. Видимо, татуированные жабры — отличительная особенность нырящиков. По правде говоря, я уже собирался отваливать. Подходы к деревне определил. Ее план в голове плюс-минус накидал. Активность понятна. Ждать еще чего-то — смысл. Соваться в саму деревню? Сомневаюсь, что людоедские братья напечатали ориентировки с моей мордочкой. Думаю, максимум, что они сделали, это рассказали. Есть такой пацан в кае земли, метр с кепкой и худющей. Зову так-то. За поимку, благодарность от командования в приказе и премия в размере одной — жемчужины. Всё. Но лишний раз мелькать там, где все друг друга должны с детства знать? не -е -е. Без особой нужды и точно не стоит. И тут в до этого сонной деревеньке началась какая-то движуха. Сначала с запада лагуны подлетела к берегу Каноя. Пятеро грибцов, подгоняя себя криками, херачили грибками, как на олимпийской дистанции. Когда лодка ткнулась носом в песок, один рыбак выскочил из неё, и что-то крича на ходу, и они разобрал из-за дальности, спотыкаясь, бросился к отдельно стоящим хижинам. Почти сразу из длинной хижины казармы высыпал десяток воинов. Ну точно, я же говорю, чем-то родным повеяло от нее. Окружили рыбака, коллективно загалдели. Почти тут же из отдельных хижин появилось еще четверо, среди них я разглядел и Ману. Ману прикрикнул, гвалт тут же прекратился. «Похоже, дядя кучерявого Кая». начал расспрашивать рыбака. Но тут из дощатого домика нарисовался еще один персонаж. Даже на фоне крупных вояк этот смотрелся настоящим гигантом. Здоровый, уже не молодой, весь покрытый тату так, что издалека казался более темнокожим, чем был на самом деле. Ожерелье на шее красовалось ушами не меньше, чем от взвода бедолаг, которым не повезло. Да ещё среди ушей белело нечто очень похожие на клыки. Откуда только он их здесь взял?» При виде нового лица все тут же застроились. Разве что по стойке смирно не вытянулись. Но стали есть глазами начальства. Просто на зависть любым армиям, покинутого мной мира. Состоялся короткий допрос, в ходе которого рыбак несколько раз указывал куда-то на запад. Дальнейшее я расшифровал по лицам примерно так. Главный военный обращаясь к Ману. «Херня какая-то, но проверить надо». Ману, пожимая плечами. «Ну, раз надо, так давай, я метнусь с парнями». Главный. «Ног, давай, повнимательнее там». Ману. «Обижаешь старшой, не ребёнок». После чего весь десяток военных, повинуясь окрику Ману, метнулись сначала в казарму, вооружились копьями, луками и дубинами, затем схватили лежащую за казармой пирогу. значительно крупнее тех, что я раньше видел, с высокими мордами то ли крокодилов, то ли ещё каких-то страшилищ на носу и корме, и рысью мчались к лагуне. Ману и пары из тех, кто не на казарменном проживании, присоединились, и вскоре у деревни остались лишь самый главный, да ещё один воин. Они перекинулись парой слов, затем военный убежал, явно с поручением в деревню. а главный так и остался смотреть вслед уплывающей пироге широко расставив ноги и уперев руки в бока. Интуиция просто заверещала, подсказывая, что упускать шанс чуть больше узнать об основном моем противнике ни в коем случае не стоит. И я, стараясь не светиться, перебегая от пальмы к кустам и от кустов к пальмам, рванул следом. Но проследить не получилось. И хоть пирога, явно рассчитанная человек на двадцать с десятком грибцов, шла ходка, и я поначалу почти не отставал, держа их взглядом. Но вдруг... «Ты пришел!» С разбега я налетел настоящего на пути аборигена. «Да откуда он взялся? Я что, пацан, чтоб, засмотревшись на сопровождаемую цель, совершенно не смотреть, куда бегу? Еще секунду назад на моем пути совершенно точно никого не было!» Впечатление, словно с разбегу, влетел в скалу. Отскочил, рефлекторно мотая головой. «Это ещё кто?» и обомлел. Страх липкими пальцами прошёлся по спине. Причём я был уверен, это не Хеху, это я. Человек, столько раз в своей прошлой жизни прощавшийся с ней, что казалось, меня теперь не испугать ничем. А тут чуть было жиденького не обделался, словно первогогодок впервые нырнувший в закрытый объем. Передо мной стоял шаман, точно такой, каким я увидел в видениях Хеху. Старый, сушеный дед, весь седой, что косматая, нечесанная шевелюра, что такая же борода. Загорелый, до состояния черной корочки, и весь-весь покрытый татушками. Разными, и волновыми, и квадратными спиральками, и еще черти чем. На шее три нитки ожерелья из ракушек, причем многие из них вырезаны в форме маленьких черепов. Веревочные браслеты на тонких предплечьях, под которые засунуты птичьи перья. А кроме этого, лишь мужские стринги на аборигенский манер. Сзади веревочка, спереди нечто больше напоминающее написник. И с посохом в рост человека. на вершине которого тускло отсвечивал набалдашник черного обсидиана, выточенный тоже в форме человеческой черепушки. И я, со всего маху налетев на такую вот старую развалину, казалось, даже не пошатнул его, сам же отлетел как щепка. «Простите!» Только и нашел, что выговорить я, мигом забывший и про ману, и про пирогу с воинами И даже куда бежал, забыл. Ноги словно приросли к земле. «Да что за напасть-то?» «Ты пришел!» — повторил он настойчиво. К -к кто — почему-то стал заикаться я. «Ты!» — он болезненно ткнул твердым, что твоя деревяшка пальцем меня в грудь. При этом дед словно принюхивался, водя рядом со мной своим шнобелем. Отчего-то холодок по спине только усилился. «Блин, дед, говори толком!» «Я... да я тут гуляю просто...» «Самое противное, сам же отлично понимаю, что не сучушь!» «Нет времени гулять! Займись делом!» К «Каким?» «Тем, для которого был рожден! Тем, ради которого тебя призвали в мир!» Ноги словно из зажимов освободили. И в теле такая лёгкость образовалась, что я, как носки педарены, рванул куда подальше с побережья. «Ты слышал, демон? Говорящий с духами прямо указал, чтобы я вернулся к своему родовому занятию, к земледелию. Не смей ему перечить!» Кехо надрывался в голове, словно занудная тёща, выклёвывающая мозг. «Возьмись за ум!» И ведь не избавишься. Достался, так сказать, в нагрузку. И все-таки, что же имел в виду этот вяленый старый сморчок? Где-то подспудно засела мысль, что это не похоже на то, как нас ловили взрослые. «Ну-ка, брысь в школу, а то отцу все расскажу!» Когда мы с пацанами прогуливали уроки в детстве. «Слышь, пацан, а как думаешь, что он имел в виду, когда говорил про «призвали в мир»?» «Какой ты тугодум, демон! Любой приходит в этот мир зачем-то! Так заведено!» «Кем?» «Богами!» «Блин, ну и скажи мне, для чего ты в этот мир пришел?» «Как? Зачем? Растить урожай, помогать отцу и маме, когда их не станет старшему брату?» «Просто офигеть! Высший смысл!» «Ну а зачем ты пришел в мир, демон?» «Твою ж мать!» «Знаешь, Шиза, меня не готовили великие философы рассуждать о смыслах мироздания». Вот проникнуть в охраняемую акваторию и устроить большой бум — это пожалуйста. Вот для этого я и родился, наверное. И вообще, я был простой боевой пёс, и цель моя — рвать горло тем, на кого укажут. чтобы потом, когда выйду в тираж, если уж повезло дожить, получить свою законную миску с сахарной косточкой и тёплую конуру. А уж эти ваши тонкие материи оставьте высоколобным умникам. «Короче, боец, не забивай мне мозг всякой хнёй. Моя задача — выжить, причём сделать это как можно комфортнее. Всё, брифинг окончил. Работаем по ранее выработанному плану». План предусматривал в краткосрочной перспективе добычу бананов и, если получится, соорудить из чего-нибудь гарпун, рыбы. Надо делать запасы, ибо не исключена ситуёвина, когда на сбор пропитания просто не будет времени. На этот раз я нагрузился бананами от души, срезал длинную палку и нанизал на нее несколько гроздей. Ложил палку на плечо, чтобы ноша спереди и сзади сама себя уравновешивала и в путь. Но любопытство все равно подтолкнуло к лагуне. Все там же, все там же. Молодежь резвилась в мелководном заливчике «Аппендиксе». я же шестеро кстати я бы не сказал что так уж и резвятся это не похоже на обычное плескание обоеполой полой молодежи скорее что то типа мини соревнований сегодня я застал проныры в длину ребята сгрудились в воде на глубине по грудь здесь это было максимальная и по очереди проныривали вдоль берега я нырял кучерявый кай М -м -м. а довольно далеко он умудряется пронырнуть «Метров пятьдесят, если меня глазомер не подводят «И это без ласт. Вынырнув, Кай оставался на месте и ждал остальных, являясь для них как бы рэпером, рубежом, к которому надо стремиться. Следующей за ним, как правило, была Айха. Красавице обычно не хватало буквально двух-трех метров. «Блин, ну что же ты! Потерпеть немного не можешь!» Вынырнув, она не оставалась на месте. доходила до лидера, и уже вдвоём они ждали следующего. Так постепенно группа собиралась, и всё повторялось, только уже в обратную сторону. Другие пацаны шли вполне компактной группой, отставая от Кая кто на 5, кто на 6 метров, и только вторая девушка не дотягивала до рекорда почти десятку. Похоже, это задевало её за живое. Я видел, что чёрные брови ныряльщицы насупливались от попытки к попытке всё сильнее и сильнее. Наконец, во время очередного нырка, несомненный лидер ребят, видимо, решил добить её. Дождавшись, когда та уйдёт под воду в очередной попытке, он что-то сказал ребятам, и они, не торопясь, начали пятиться назад. В итоге, когда незнакомая мне девушка вынырнула, До группы ее сверстников было уже метров пятнадцать. Довольно большие, особенно по сравнению с женщинами касты Земли, глаза нырящицы распахнулись в изумлении. Скорее всего, она рассчитывала на этот раз уж точно подплыть поближе, а тут такое. Минутная немая сцена. Но не выдержала Айха. Она, конечно, сдерживалась как могла, прятала глаза, отворачивалась, но все же прыснула. а потом уже и рассмеялась вовсю. Её смех, словно звон серебряного колокольчика, разнёсся над водной гладью. Следом не выдержали остальные. «Что?» — нахмурилась девушка. «Что вы веселитесь-то? Я же завалю испытания! Это, по-вашему, так весело?» «Ладно, Руйха, не переживай!» — крикнул один из пацанов. Кажется, это он в прошлый раз был с лодкой. «Мы просто отошли, когда ты ныряла!» «Зачем?» Теперь ее брови взлетели вверх. «Это просто шутка!» — развел руками парень. «Шутка? Вам шутка?» «Не расстраивайся, Руйха, мы ж пошутили!» — крикнул утирающий веселые слезы Кай. «Улыбнись, ты слишком серьезная сегодня!» «Да вы!» — надулась Руйха. «Просто дураки! Все, я замерзла! Кто греться на берег?» Тот же пацан вроде дернулся. Но Кай опередил его. — Погоди, давай еще пару-тройку раз. Да надо собираться. Со мной отец сегодня хотел поговорить, а он скоро вернется. — Я на самом деле что-то устала. Уже более спокойно проговорила девушка. — Вы тренируетесь, а я отдохну. И побрела к берегу. Надо пользоваться моментом. Я даже не раздумывал, а тенью скользнул по зарослям в ту точку берега, куда направлялась юная ныряльщица. Благо шла она, что называется, повесив нос, то есть уставившись себе под ноги. уже всего, если она, дойдя до пляжа, тут же рухнет на него, прям у среза воды. В принципе, за ней никто не следит. Внимание её друзей вновь захватило соревнование. Но от кустов до воды тут было метров десять, не меньше. Придумывать ничего не пришлось. Выйдя на берег, Она все так же понура, не поднимая головы, пересекла половину пляжа, секунду постояла, уткнувшись взглядом в песок, вздохнула и повернулась лицом к друзьям. Я тут же выскользнул из леса. На полусогнутых, яд к носку, прикрываясь телом жертвы от ненужных потенциальных зрителей, и даже не дыша, чтоб теплый выдох не коснулся ее мокрой кожи и раньше времени меня не выдал. Я скользнул за спину к девушке. Замер на миг для оценки обстановки. У нырящиков как раз пошёл третий по счёту. Всё, внимание ребят на нём. В её сторону даже не смотрят. А затем мои руки, словно щупальца осьминога, обвили жертву. Левую ладонь на рот, правую — с ножом к горлу. «Тихо!» — позволил себе выдохнуть прямо ей ухо. «Крикнешь или дёрнешься, умрёшь!»